Десятое. В парке было уютно, от густой листвы было прохладно. Танцплощадка, подсвеченная гирляндами, выглядела как диковинный корабль, идущий средь темных волн. Сегодня вместо патефона играл настоящий оркестр, ребята и самодеятельности. И самое время потанцевать, но тут скрылась неожиданная неприятность. Девушек хоть отбавляй, а вот парней недостаток. Это не беда, можно и друг с дружкой пары составить. Но уж больно прекрасно играли ребята, и прям сердце требовало твердой ведущей руки. Девчата, составив делегацию самых быких, сходили на поклон к Лебедеву, не одолжит ли своих молодцев. Он отказал. «Простите, девушки, мы не танцевать пришли». «Марк, ну если танцев не будет, то вам и за порядком следить незачем», — втолковывали ему. Но Лебедев, хотя и улыбался, но остался непреклонен. Тут Марине Колбасовой пришла удачная мысль. Чего бы вам венгров не пригласить? Вот-вот одобрил Лебедев точно. Что ж вы, девчата? Ткачихи смутились. В самом деле, и о чем думали? Как же мы с ними говорить будем? Сомнением спросила одна. На интернациональном языке, бодро ответила Марина. Тренируйтесь, надо выстраивать международные отношения. Товарищ Лебедев, позволите отлучиться? Ради такого дела разрешаю. Отозвался Марк, чуть улыбаясь. Марина, прихватив для храбрости еще двух подружек, отправилась в общежитие, где квартировали ребята из Венгрии, изучающие тонкости производства на фабрике. «Дуры девки!» — Зевнов заявил пельмень. «Все таскали ребят по музеям, а нет, чтоб на танцы хоть раз пригласить или там в волейбол постучать». «Не скажи, Андрей!» — возразил Лебедев. «Посещение музеев — это важно. Музей революции 905 года, музей Ленина, исторический музей, Третьяковская галерея». Это все нам, москвичам, доступно, а им нет. Мы с ними и в Кусково были, — вставил комсомолец Егоров. С большим интересом время провели. Видел бы ты, как они из дворца вышли, и давай восхищаться. Лекцию прервал веселый возглас Маринки. «Привели — Привели! По темной аллее шагали девушки-ткачихи, а с ними венгры, хотя и смущенно улыбающиеся, но довольные приглашением, предвкушающие удовольствие культурного отдыха. «Добро пожаловать!» — начал было Лебедев, шагнув гостям навстречу. Иван Санчестопчук, который, ведя под руку одного из венгров, самого старшего, что-то ему до того втолковывал, искренне обрадовался. «Соскучился по мне? Хорошо, я как раз до тебя. Пойдем. Товарищ Акимов жаждет тебя видеть». Уже было совсем поздно, когда Лебедев собрал экстренное совещание всех членов комсомольского отряда. Все собрались за столом, никто ни о чем не спрашивал, лишь переглядывались, но у всех на лицах читалось, что ожидают они самого плохого. «Товарищи!» — начал Лебедев и замолк. «Что-то случилось, Марк?» — спросила Марина. «Сейчас, — Лебедев опустил глаза, — придет товарищ Акимов и все разъяснит». «Наверное, нам хотят поручить серьезную операцию», — предположил неунывающий Егоров, черкая карандашом по бумаге. «Или какие-нибудь новые задания?» — добавил Яшка Канонников. Он, почему-то смущаясь, все застегивал и расстегивал воротник щегольской рубашки. — Конечно, — как-то напряженно поддохнул Андрей, — нас прямо сейчас позовут на службу. Тебе, например, прямая дорога в контрразведку. Или шпионом. Все замолчали, кто-то хихикнул. Егоров, закончив рисунок, протянул Яшки. Тот улыбнулся, но как-то смущенно сунул листок пельменю в руки. Тот глянул. На бумаге был изображен смешной, но узнаваемый Яшка, который с двумя револьверами в руках держал на мушке трясущихся бандитов в масках и кепках, у ног которых валялось брошенное добро. Андрюха открыл было рот, но тут вошел лейтенант Такимов. «Начнем?» — не поздоровавшись, прямо с порога провозгласил он, встал у президиума, уперев кулаки в стол. «Буду краток. Я довожу до вашего сведения следующее». «В городе участились случаи ограбления одиноких гражданок». «Точно новая операция», — удовлетворенно шепнул Егоров. «Тишина», — приказал Акимов, и Егоров замолк. «Способ совершения преступления практически одинаковый. Подстерегают в темных местах, угрожают пистолетами, отбирают деньги. Но есть нюанс. Первый случай подобного ограбления зафиксирован именно в нашем районе. Преступник был один, среднего роста, в кепке, лицо закрыто платком». «Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой, приметы особые. Таковых не оказалось», — не выдержала Маринка горячая голова. «У тебя все?» — обождав, спросил Палыч. «Насчет особых примет. Есть основания полагать?» «Нет ни не основания. Теперь твердая уверенность, что преступник, точнее преступники, имеют прямое отношение к вашей дружине». Комсомольцы, оправившись от шока, принялись голдеть разом. Как? Это почему? Факты! Это к что угодно можно наболтать, обвинять честных людей. Что за безобразие, мы в суд? Товарищи, не забывайтесь, повысив голос, сказал Акимов. Если я говорю, что основания есть, то это так и никак иначе. Какие? выкрикнула Марина. Спокойно, товарищ колбасова, попросил Марк. Все, что необходимо, знает райком партии. Все притихли. В общем, к моему глубокому сожалению, и я это подчеркиваю. Ваша деятельность приостановлена до выяснения. — Что это значит? — снова выкрикнула Марина. — Это значит, что пока преступники не будут пойманы, вы не будете осуществлять патрулирование. — Вы сами говорили, что рук не хватает, — напомнил Егоров. — Если еще и алкоголиков с хулиганами вы будете ловить, бандитов вообще не поймаете. — Не пари ерунду! — вдруг оборвала та же Маринка. Она, бросив взгляд на Лебедева, вдруг как-то успокоилась и замкнулась, потеряла свою всегдашнюю нахрапистость как будто сникла. Акимов, не попрощавшись, вышел. Некоторое время все сидели молча, потом Марк сказал. «Все могут быть свободны». И все, не говоря ни слова, отправились на выход. Яшка Каноников замешкался в дверях, посмотрел на Лебедева, точно собираясь что-то сказать, но Марк покачал головой. «Понимаю, Яша, но ничего не попишешь, брат. Дальше сам над собой работай». Тот сокрушенно склонил буйную голову. «Ай да цукер». Голова? Как замыслил, так и получилось. Что ж, на голубятню, что ли? Насчет шмурдика бы, Но у него не получилось ни отведать амброзии на голубятне, ни пообщаться с совестью, потому что на выходе его уже поджидал Иван Санчо Стопчук. Сержант поманил. — А поди-ка сюда, сынок. — Это зачем? Глаза Яшки заметались, но все равно перед ним маячил этот толстый палец, чью хватательную силу Анчеткины уши испытывали неоднократно. «Можно было бы еще задать стрикача. Санч не побежит, что он дурак». Но тут за плечом знакомый голос произнес. «И не думай». Сзади возник Андрюха, то ли преграждая путь к отступлению, то ли помогая ощутить, чтобы не наворотил, крепкий тыл всегда имеется. «Я и не думаю», — почти искренне заявил Анчутка, почувствовав вдруг огромное облегчение. «Что знаю, все скажу». «Все ли?» — вполголос уточнил пельмень. «Почти». Мирно заверил Яшка.